козёл в поле тын под тын собачья голова в голове толстый жук сидит с одним рогом посреди лба шёл мимо козёл увидал тын разбежался да как хватит в тын головой тын закриктел рог у козла отлетел тот-то -то", жук сказал с одним рогом с подручние иди ко мне жить полез козёл в собачью голову только морду ободрал «Ты и лазить-то не умеешь», — сказал жук. Крылья раскрыл и полетел. Прыгнул козел, за ним на тын сорвался и повис на тыну. Шли бабы мем тыны белье полоскать. Сняли козла и вальками отлупили. Валек — плоский деревянный брусок с рукояткой для выколачивания белья. Пошел козел домой без рога, с драной мордой, с помятыми боками. Шел, молчал. смехота да и только